Радиоприемника. Затем произнес несколько молитв, подождал, прислушался, снова пропел молитвенные заклинания и уловил чуть заметное изменение в шипении на свободной частоте. Буквально секунду назад это был мертвый, ничего не значащий звук. И хотя по-прежнему он состоял из пощелкивания и скрипов, но они стали совсем иными. Звук... Ожил. А что-то решило воспользоваться этой частотой. Что-то из неизведанной дали. Пристально глядя на приемник, но воспринимая только его очертания, Лавиль спросил. «Кто здесь?» Никакого ответа. «Кто здесь?» Раздался голос, наводящий на мысли о вековой пыли и останках мумий. «Я жду». Голос сухой бумаги, песка, голос бесконечных веков, холодны, как звездная ночь, коварны, шипящие злой. Это мог быть один из тысяч демонов или один из древних африканских богов, или просто душа давно попавшего в ад человека. Определить, кто это было невозможно, и Лавель знал, что он не заставит говорящего назвать свое имя. Но кто бы это ни был, он должен отвечать на вопросы Бакора. «Я жду». «Вы знаете моих делах?» «Да». «О делах, касающихся плана Карамадца?» «Да». «А если бы Господь наделил... Змей даром речи, должно быть, они говорили бы именно таким голосом. «Вы знаете полицейского Джека Доусона?» «Да». «Он попросит начальство, чтобы его отвели от этого дела?» «Никогда». «Он будет лезть в дела магии?» «Да». «Я предупредил его, чтобы он прекратил это?» «Он не прекратит». На кухне вдруг стало очень холодно, а воздух казался теперь вязким и густым. «Что сделать, чтобы остановить Доусона?» «Ты знаешь. Объясните. Ты знаешь?» Лавель нервно облизал губы, прокашлялся. «Ты знаешь?» монотонно прошелестел голос. Лавель спросил Я должен убить его детей сегодня вечером, не откладывая. Ребекка, открыв дверь, сказала. Я почему-то подумала, что это именно ты. Джек, стоявший у входа в дом, весь трясся. На улице снежная буря. На Ребекке было синее платье и тапочки. Волосы полыхали медовым отливом она была восхитительна, молча стояла и молча смотрела на него, а джек продолжал да это метель века может быть это начало нового ледникового периода натуральный конец света и я подумал с кем бы лучше всего встретить этот конец света и я остановил свой выбор на мне не совсем так да я просто не знал где можно найти жаклин «Бессе. Значит, я номер второй. Я также не знал адреса Рэчел Уэлч. А выходит, я уже третья. Но, согласись, быть третьей из четырех миллиардов людей, живущих на Земле, не так-то и плохо». Ребекка почти улыбнулась в ответ на эту реплику. Джек спросил, «А можно мне войти?» «Видишь, я уже снял ботинки, чтобы не запачкать твой прекрасный ковер. И потом у меня отличные манеры. Я, например, никогда не стану чесаться на глазах у всех». Ребекка отошла в сторону. Джек вошел в квартиру. Она закрыла за ним дверь и сказала. «Я как раз собиралась готовить ужин. Ты голоден? А что у тебя на ужин? Нежданные гости не должны быть столь разборчивы. Они прошли на кухню, где Джек бросил свой плащ на спинку стула. Ребекка объявила. Сэндвичи с ростбифом и суп овощной. Домашние? Нет, консервированные.